Глава 10. У себя в комнате Валерия нашла целый шкаф красивых платьев, всевозможных стилей и цветов. Здесь были арабские вещи, были европейские. У девушки возник только один вопрос. Это рабочая униформа всех, кого он селит сюда? Или... Ответ подоспел сам собой. Все платья были с этикетками, и это обрадовало. В дверь не сильно постучалась служанка. В ее руках была корзинка с какими-то снадобьями. «Добрый вечер. Меня зовут Инана. Господин прислал меня обработать ваши руки». Всего пять минут, и ладони Валерии были смазаны и перебинтованы. С изумлением она обнаружила, что вчерашний сок алоэ действительно существенно сократил воспаление. Теперь ее руки обрабатывали каким-то красноватым порошком. Он немного сжег, но почему-то у девушки была уверенность, что женщина знала, что делает. «Отдохните!» – господин просил передать, что хочет видеть вас к ужину. «Ужин в семь вечера, часы на стене, не опаздывайте! Он не переносит непунктуальность!» Она говорила быстро и отстраненно, и Валерия только под конец поймала было себя на мысли, что женщина перед ней, хоть и была облачена в традиционную восточную одежду, являлась европейкой, судя по идеальному произношению и светлому цвету глаз и видневшихся из-под платка волос. И как только она сюда попала? «Простите, у меня вопрос». Все-таки решила она поинтересоваться относительно темы, которая никак не давала ей покоя. «Вы ведь тоже были там, в бухте, когда мы причалили? Скажите, а кто та пожилая женщина, которая схватила меня за руку? Почему она была там? Разве это не секретное место, которое охраняется?» «Это Ишта, кормилица господина. Она воспитала его вместо матери». Вернее, была подле бы него в детстве, как няня. Ой, женщина вдруг осекла саму себя, видимо, режив, лучше молчать, чтобы не сболтнуть лишнего. Мне показалось, она обратилась ко мне на английском, задумчиво проговорила Валерия. Возможно, — ответила снова нехотя та. Она ведь жила с господином и в Европе. Когда он там учился, может, нахваталась? А он там учился? Служанка напряглась. Она явно более не хотела продолжать разговор. «Спросите лучше у него при встрече. Простите, мне пора». Валерия схватила ее за руку. «Она сказала мне странную вещь. Не стоит ее слушать, она сумасшедшая. Хозяин не разрешает ее трогать только потому, что питает к ней нежные чувства. Вот она и живет среди слуг». Умело вывернулась Инана, но Валерия не унималась. «А как на самом деле зовут вашего господина? карсан это ведь прозвище?» «Пират по-арабски». Инана теперь посмотрела на Валерию, как на сумасшедшую. «Никто не знает этого, что вы, и вам не советую лезть. Его жизнь, его детство, его биографии окутаны тайной, и господин сильно злится, когда кто-то пытается туда лезть. А лучше вам не видеть его злым уж поверьте. Сколько ему лет хотя бы, можно узнать?» Инана снова пожала плечами. «Нам, простым слугам, не до таких вопросов, госпожа. Я занята хозяйством, делами этого дома. Поверьте, очень тяжело содержать его на столь высоком уровне и в таких условиях, где практически отсутствует цивилизация. Но остров-то заселен, он ведь обитаем? Продолжала Валерия, словно дорвавшись до свободных ушей. Правда, едва ли эти уши хотели ее слушать. Заселен-то заселен, вот только кем? Дикарями? Эти люди не знают, что мир уже давно живет не в средние века». Здесь до сих пор пещера может считаться комфортным семейным жилищем, а болезни лечат не у медиков, а у знахарей, которые попросту прижигают кожу вместе, куда тыкает больной, жалуясь на боль. На этом и Нана махнула рукой, давая понять, что разговоры бесполезен и ей надо идти, оставив Валерию еще с большим количеством вопросов. Она тоже не переносила непунктуальность, поэтому явилась к ужину в обозначенное время. Надела на себя аскетичное, но удивительно гармонирующее с ее внешностью платье, бледно-зеленого цвета в пол. Собрала волосы в хвост, помнила, как они его приманивали. Нужно создавать как можно меньше поводов. Чем ниже по ступеням она спускалась, тем отчетливее до нее долетала мягкая лиричная мелодия, в которой она с изумлением узнала композицию Шаде «Джезебель». И снова сюрреализм. Шаде, пират, учеба в Европе. «Сокотра! Просто какая-то Алиса в стране чудес, только на месте Алисы – Валерия!» Он стоял у огромного окна в пол, выходящего на бухту, и держал в руках бокал с виски. Услышал ее шаги и обернулся. «Подойди!» – небрежно махнул рукой и снова отвернулся. Валерия молча повиновалась. «Посмотри, здесь один из самых ярких и самых быстрых закатов, потому что мы близки к экватору». Короткое удовольствие, но намного более яркое, чем там, у вас, на севере. Он, не отрываясь, смотрел на то, как кроваво-красный шар стремительно бежит в объятия моря. Красиво. И почему-то как-то жестоко. Словно в этом зрелище вся быстротечность нашей жизни. Именно такая мысль возникла у Валерии. Он положил руку ей на плечо, и она невольно дернулась, опять вызвав его усмешку. Одним движением распустил волосы, коснулся дыханием мочки ее уха и прошептал. «Очередная глупость, Валерия. Решила спрятать от меня свое очевидное достоинство, а сама только еще больше привлекла к нему внимание. Запомни, влечет всегда к тому, что прячут, скрывают что недоступно». Она промолчала, наблюдая, как диск полностью утонул в море, а сверху навалилась чернеющая на глазах ночь. «Пойдем за стол. Я проголодался». Поступила очередная команда. «Расскажи мне о себе, Валерия, чем ты занимаешься?» Он ел красиво, манерно, изысканно. Еще бы, такие блюда только так и есть. Валерия видела все эти деликатесы морской кухни только в дорогущих ресторанах. Да и то, когда бывала там по работе с какой-нибудь важной делегацией. Сами они с Ричардом не могли себе позволить харчеваться в таких местах. «Что именно?» «Расскажи о своей работе, например. Ты эколог? Чем занимаешься конкретно?» «Не думаю, что это может быть вам интересно», — сказала она скептически, скорее адресуя этот скептицизм в свой адрес, хотя он, видимо, истрактовал это иначе, потому что тут же ошпарил ее грозным взглядом и по привычке взял за подбородок, заставляя смотреть ему в глаза. «Я собираюсь очень близко с тобой познакомиться, Валерия». Позволь мне самому решать, что мне интересно, а что нет. Твое дело – отвечать на поставленные вопросы. Как, впрочем, делать все остальное, что я прикажу? Понятно? Сейчас я, во-первых, приказываю тебе рассказать мне о своей работе, а во-вторых, перестать мне выкать. Это выглядит смешно. Ты уже не раз могла оказаться подо мной, и я уже не раз смог изучить каждую родинку на твоем теле, а ты мне выкаешь. Она нервно сглотнула и кивнула. Все время рядом с этим мужчиной приходилось балансировать на грани. Он был словно мираж, постоянно создавал одну иллюзию, заставляя в нее верить, а потом тут же сам ее разрушал. Да так, что внутри все переворачивалось. Она начала свой рассказ про учебу в университете, про организацию, в которой работала, про синих китов. «Почему именно синие киты? Валерия?» – спросил он с явным интересом сверляя ее глазами. Девушку удивляло то, как внимательно он ее слушал, задавал наводящие вопросы, словно пытался погрузиться в тему. Что ж, Карсан был превосходный психолог, это стало очевидным, он попросту так заставлял терять бдительность. Ничего более. Синий кит, несомненно, древнейший и самый крупный из ныне существующих в мире животных. Он прожил на этой планете как минимум 30 миллионов лет. Только представьте, что это за цифра. Вернее, представь. Когда-то они обитали на суше, но поиск пропитания вынудил их уйти в океан. С тех пор они и бороздят его. Летом у полюсов, а зимой, когда лед схватывает мировой океан, устремляются сюда, в экваториальные воды. И здесь они почти не питаются, расходуют накопленные на севере благодаря питанию планктоном жиры. Часто мигрируют в одиночку или парами. Свободные, гордые, и прекрасные и почти вымершие. Ты знал, что киты моногамны? Они заводят спутника на всю жизнь и не способны к активной, постоянной репродукции, как большинство других млекопитающих. В среднем самка вынашивает ребенка до двух лет. У китов почти никогда не рождаются двое или трое детенышей. Два года на одного малыша, и Бог знает, что может случиться за это время с ней, с ее потомством. А случается разное. Они страдают от загрязнения океана, от шумового воздействия, становятся жертвами больших суден, банально получая травмы от лопастей и прочих технических элементов кораблей. А главное, на них до сих пор ведется охота. И некоторыми странами, вроде Японии и Исландии, промышленными масштабами. В последнее время пронзительные брачные песни млекопитающих превратились в самые настоящие сигналы о помощи. Зоологи бьют тревогу. Чувство страха вынуждает обитателей морских глубин на самые отчаянные поступки. Самое страшное, корсан, это их самоубийство. По всему миру они выбрасываются на берег поодиночке или группами. Только представь, десятки туш синих китов на одном берегу. Так ведь это уже мини-экологическая катастрофа. За последние несколько лет киты резко изменили мелодии своих песен. По одной из версий новые звуки рождаются в условиях опасности. «Песни?» – уточнил Корсан. «Да, все общение этих млекопитающих между собой происходит посредством ультразвуковых сигналов, которые они издают. Мы называем их песнями, потому что эти звуки, правда, очень мелодичны и имеют повторяющиеся части. Действительно, словно человеческие песни». «И в чем же дело? Почему такое происходит?» Трудно сказать однозначно. Но мы склоняемся к идее, что они выбрасываются на берег не столько из-за биологических причин, сколько из-за антропоморфных. Понимаешь, как я уже сказала, эти животные ориентируются в пространстве и общаются между собой посредством ультразвуковых частот. Есть версия, что интенсивное мореходство с использованием современных видов связи, а особенно современные военные корабли, как-то влияют на эти самые частоты, дезориентируя животных. Вот они и оказываются выброшенными на берег. Это не самоубийство, это ужасная, жестокая ловушка. Животное плывет к берегу, не понимая, куда его ведут волны. а сев на мелководье, выбраться обратно уже не может. Корсан задумался. «Хорошо, даже если и так, как можно на это повлиять?» Он усмехнулся. «Неужели вы думаете, что мир резко перестанет пользоваться современными видами вооружения?» «Смешно!» «Прости, даже из уважения к твоему делу». Этим и занималась команда мужа. Они собирали данные по шумовому загрязнению в этой части акватории. По итогам их работы должен был быть подготовлен доклад, с которым бы мы смогли выйти на международные политические площадки. Корсан опять усмехнулся. «И что бы это дало? Повторюсь, никто не откажется от достижений современной науки», используемых в военно-политических целях только для того, чтобы сохранить пару рыбешек. Это не пара рыбешек. Это вообще не рыбы, это млекопитающие. Их интеллект, по некоторым данным, не уступает человеческому. Что уж говорить о возрасте. Ты ведь сам так гордишься древностью этой земли. Почему? Не по той же причине? Что такие вещи гораздо более ценны для человечества, чем какие-то там сиюминутные достижения в военно-промышленной сфере. «Сохранение китообразных – это первостепенная задача человечества. Разве это недостаточное основание, чтобы как минимум изменить маршрут исследования суден, исходя из маршрутов миграции животных?» «Человечество!» – засмеялся Корсан. «Ты искренне полагаешь, что кто-то еще в этом гнусном мире делает такие вот генеральные обобщения? Да нет никакого человечества, Валерия. Есть разбитые по интересам кучки стран, а иногда даже не стран. А бизнес элит секретных обществ и организаций, которые определяют, кто, где и как будет жить, где будет война, где будет мир, где будет голод, а где процветание и изобилие. Нет, не все так. Мир сложнее, многообразней Если мы перестанем в это верить, от нас ничего не останется. Мир захватят транснациональные корпорации. В какой иллюзии ты живешь, девочка? Кто подпитывал тебя этими утопическими идеями? Мир уже в их руках, а мы всего лишь рабы этой кучки элит. И знаешь, по делом мы сами это заслужили. Люди, мрази, которые не заслуживают ничего хорошего. Человечества давно нет, каждый сам за себя. Это война на выживание. Даже в последнем мерзавце есть что-то хорошее. Почти со слезами на глазах возразила Валерия. Я верю в людей потому что иначе, иначе я не знаю, во что верить». Корсан не мог скрыть удивление и восхищение этой женщиной. Он ожидал чего-то подобного, ожидал увлеченности делом, глупого, еще не ушедшего с годами юношеского максимализма, духа протеста и противоречия. Таких сейчас много в Европе. Антиглобалисты, антифашисты, анархисты. Он смотрел на всех этих пассионариев со скептицизмом и иронией. Чем лучше жило общество, тем больше оно порождало вот этих самых диванно-карманных протестующих. Для них их протест – это дань моде, сиюминутное хобби. Что ж, сегодня пойду, покричу против глобализации, завтра поеду, оттопырюсь на Ибицу, послезавтра накурюсь в Амстердаме. Но она, она была другой, искренней, горящей изнутри, подобно тому, как на солнце горели ее волосы какой-то чистой, что ли. После общения с ней становилось лучше, становилось тепло, становилось хорошо. А еще у него появилось желание, которое не появлялось, сказала, уже много-много лет. «А я, по-твоему, тоже хороший?» спрашивает теперь с какой-то горькой издевкой, как ей кажется. «Только это не издевка, это что-то другое. Он сам пока не поймет, что...» Она смотрит на него и его просто подбрасывает от этой искренности в океане зеленых глаз. Что это вообще за дичь? Как она попала сюда? Может, это чья-то злая игра, подстава? Бдительность его хотят усыпить, внимание отвлечь, ослепив солнцем ее присутствие. Если бы не верила в это, не искала бы встречи с тобой. И если бы это не было так, не сидела бы сейчас перед тобой сытая и чистая. А лежала бы в канаве с перерезанным горлом. Сказала и сглотнула, тут же потупив взор. Потупила, но тут же снова подняла на него. Они теперь оба молчат и смотрят друг на друга. А потом он разрывает тишину. «Если я такой хороший, встань, подойди и поцелуй меня, Златовласка, губы».